Глава седьмая. 9 июля 1898 года. Испанская империя. Рейд Гаванны. Капитан Тейлор с тревогой вглядывался в дымы на горизонте. Так уж случилось, что его Индиану оставили продолжать блокаду Кубы из-за невозможности дать нормальный ход. Ну и Нью-Орлеан оставили за кампанию. А остальные силы ушли на север ловить обнаглевших испанцев. Это же надо было выдумать, штурмовать Нью-Йорк. Дымы да тем временем приближались. Сэр, — козырнул вистовой. что там? Корабли Сост-Норд-Ост на горизонте. Идут прямо на нас. Скорость не менее пятнадцати узлов. Сколько их? Пока непонятно, сэр. Отметки створятся. Силуэт определили. Пока нет, сэр. Видны лишь мачты и верхушки труп. Полная боевая готовность. — закричал командир корабля после небольшой паузы. — Передать на Нью-Орлеан, держаться на подбойном борту! — Сэр! — удивленно произнес старший офицер. — Это испанская королевская эскадра. Усмехнулся командир корабля. — Я уверен, это испанцы. Коварные скоты. Выждали, когда основные силы отойдут на север и атакуют. Проклятие! А тем временем на Зити британский испанец Пабло Маркес также оживленно готовил корабль к бою. Шутка ли? Ведь по прибытии в Сантьяго де куба подозрительно похожий на русского Педро Марадонна, объявил им сногсшибательную новость. Общество испанских патриотов будет платить команде корабля за каждый потопленный корабль противника согласно распространенному прайс-листу. Странная командировка грозила стать очень выгодной. время летело незаметно мини из кадра из двух броненосцев второго ранга накатывалась прямо на противника когда дистанция сократилась до пятидесяти кабельтовых командир корабля спросил сеньор мануэль вы готовы так точно хорошо право шесть трумбов скомандовал он а потом добавил удерживайте постоянный курсовой угол на противника конечно пабло Маркис пытался возражать считая поворот преждевременным Но, увы, командир корабля больше прислушивался к старшему артиллерийскому офицеру, и сестрички покатились по сложной кривой, выдерживая направление на броненосец около 70 градусов к левому борту, что приводило к тому, что дистанция между ними сокращалась примерно на один кабельтов в минуту. «Сорок пять кабельтовых!» — раздался голос на дальномере. «Огонь!» Немедля скомандовал старший артиллерийский офицер, зная, что его молодцы, уже держат Индиану в прицелах, согласно оперативно поступающим расчетам данных упреждения и возвышения. Причем с 80 кабельтовых. Пабло Маркис только бровью повел, посчитав стрельбу с такой дистанции дуростью русского артиллериста. Но спустя несколько секунд вполне искренне удивился. Снаряды легли накрытием. «Огонь!» – скомандовал минуту спустя русский и вновь жахнул полный залп главного калибра, отправляя в американцев четыре десятидюймовых снаряда. И, вот чудо, снова накрытие. А на третий залп он даже добился одного попадания. Невероятно. После чего Пабло Маркес закусил губу и постарался запомнить все, что он видел и слышал о работе артиллеристов. И с удивлением обнаружил полное отсутствие информации. Узнав, что пушками главного калибра заведуют русские, он полностью пренебрег их делами. Но что хорошего и выдающегося в таком деле они могут сделать. Так уж случилось, что по роду своей деятельности он очень неплохо разбирался и в морской артиллерии, и в кораблях, причем не только Туманного Альбиона, но и других стран. А потому закономерно было русских самого что ни на есть неважного мнения. Впрочем, как и об австрийцах с кальянцами. Но если макаронники хоть иногда что-то вразумительное могли сделать, тогда как первая пара, да И тут такая удивительная точность, дослаженность. Лишь к исходу третьей минуты боя, когда корабли сблизились еще на три кабельтова, Индиана начала отвечать из главного калибра, видимо, учтя опыт боя при Сантьяго де Куба. Адмирал Сэмпсон тогда очень сильно расстроился. Увидев, что его лучший броненосный крейсер, просто взяли и расстреляли как в тире. Поэтому уже на следующий день были готовы новые инструкции для командиров кораблей. А в Адмиралтейство пошла докладная записка об инциденте. Впрочем, ответный огонь оказался довольно бестолковый. Примечание. 310 миллиметровые на 35 пушки броненосцев типа «Иллинойс» стреляли 512-килограммовым снарядом не чаще, чем один раз в 4-5 минут, а то и того дольше. При этом пушки были очень медленные, неточные и ненадежные. За всю историю боевого применения они ни разу ни в какой корабль противника так и не попали. Тут и орудия сыграли с американцами злую шутку, и канониры, и отсутствие дальномера. Иными словами, полили они в божий свет, как в копеечку. Но только главным калибром. А вот средним довольно быстро нащупали дистанцию и стали добиваться одного за другим попадания. Однако ситуация это не меняла. Мощная броня испанских Центурионов надежно защищала корабль от такой мелочи. От каждого попадания крепкий, могучий костяк из легированной стали чуть заметно вибрировал, и по корпусу броненосца второго ранга распространялся гул. Так, словно кто-то ударил колотушкой в чугунок. Кроме того, очень помогал угол, под которым Зита и Гита двигались на Индиану. Оба 8-дюймовых и 8-6-дюймовых снарядов, попавших в головной матилот, самым пошлым и банальным образом срикошетировали, как и большинство 120-миллиметровых. Лишь единичным снарядом удалось хоть что-то поломать, да побить на броненосце второго ранга Зита. В Гиту и того не залетело. Вообще в полигонных условиях получилось работать. Но все когда-нибудь подходит к своему концу. Чуть менее чем через полчаса Индиана медленно и уверенно стала уходить под воду, заваливаясь на правый борт. Ей понадобилось дюжина 10-дюймовых чемоданов и пять десятков гостинцев среднего калибра. И теперь пришла очередь бронепалубного красавца Нью-Орлеан, все еще не поднявшего пары. Но он, видя свое безвыходное положение, просто поднял белый флаг и застопорил ход. Героическое самоубийство не входило в планы командира корабля. Какие у него были шансы против двух броненосцев, пусть и второго ранга? Никаких. Вообще. Особенно на тех 20 кабельтовых, что их разделяло. Они вон с сорока пяти кабельтовых прописывали пилюли из главного калибра. Для них эта дистанция, считай, расстрел в упор. Сражение кончилось. Можно было оправиться и покурить, а также спустить шлюпки для спасения гибнущего экипажа «Индианы», ну и призовую команду на Нью-Орлеан отправить. «Доложить о потерях!» – зычно скомандовал командир Зиты. «Семь убитых, двадцать один ранен!» – козырнул старший офицер спустя шесть минут. «Все орудия исправны, пожаров нет!» — Управление в порядке, можем держать полный ход. — Отрадно слышать, — кивнул командир корабля, с трудом сдерживая улыбку. — Надо ли говорить, что Гаванна встречала королевскую эскадру как героев? И как они там гуляли? Ведь блокада снята, основные силы адмирала Сэмпсона ушли к Нью-Йорку, дабы противодействовать адмиралу Сервера. А те незначительные легкие силы, что у US Navy, еще оставались незадействованные, после появления таких визитеров старались не показывать носа и порта. Особенно стоит отметить, что англичан, немцев, французов, австрийцев, итальянцев и русских чествовали так, словно они спасители Отечества. И информация об этом уже через три дня попала на первые полосы газет США. Став, если не сенсацией, то чем-то подобным. В купе с ударом по Нью-Йорку ситуация выглядела чрезвычайно печальной, настолько, насколько это только можно было представить. Уильям Херст, один из инициаторов и вдохновителей этой войны, сидел в кресле и мерно пил виски за поем. Он просто не понимал, что делать. Все его попытки организовать газетные кампании по подъему патриотичных настроений проваливались одна за другой. Все рушилось. Морская война, если уж вмешались, пусть и опосредованно, ведущие морские державы, проиграна. И, судя по всему, США теперь придется защищаться от таких вот разорительных десантов. Куда в следующий раз ударит адмирал Сервера? Кто его знает? А их флот тает. Эта ударная пара испанских центурионов оказалась крепким орешком. Кто бы мог подумать. И англичане, скоты. Столько поливали помоями поделку князя Юсупова, а потом сами же на него старших офицеров и прислали. А следом за морской войной совершенно расстраивалась торговля. Нью-Йоркский порт в руинах, да и сам город все еще не удается отбить у вооруженных до зубов негров. Испанский подарок. Федеральные войска уже штурмуют город, но, судя по всему, это затянется. Многие дома превращены в укрепленные позиции. Приходилось подтягивать артиллерию и мерно, тяжело, напряженно выбивать повстанцев из Нью-Йорка, превращая его в город имящихся развалин. Да и негры, прекрасно понимая, что их ждет, сдаваться не собирались. Другие порты очень опасны. Страховые компании Великобритании, Франции, Германии и прочих европейских стран взвинтили взносы до небес. Да и опасность конфискации висит дамокловым мечом над Атлантикой. Куда ушел сервера? Когда атакует? И что? Одни сплошные вопросы. Финансовые потери с каждым днем войны становились все более чудовищными, нежели ожидалось. «Сэр!» – в кабинет вошел его помощник. «Что тебе?» Трудом выговаривая слова, спросил Уильям. «Свежие новости!» «Хорошие!» «Нет, сэр! На границе Техаса мексиканская банда разбила наши пограничные отряды и продвигается вглубь штата. Численность до двухсот человек. Конные, хорошо вооружены, пулеметы на странных лёгких повозках, винтовки, самозарядные пистолеты. Наших солдат они смяли походя». «Это война?» «Нет, сэр, просто бандиты». По крайней мере, Мехика именно так это прокомментировала. По их словам, они даже не знают, кто это. А что хотят эти... бандиты? Кого-то ограбить? Официально? Освободить провощённый нами юг. Идут под знаменем конфедерации. В Сан-Антонио жители их встречали цветами. Там они и задержались. Ополчение из добровольцев собирают. Примечание. Причины первой гражданской войны в США... 1861-1865 годов и основания повторного восстания. Смотрите в приложении. По слухам командует отрядом хорошо известный вам Дон Педрос Скубы, тот самый, который смог погасить восстание. Не удивлюсь, если мексиканская банда окажется кадровой испанской части. Этого нам еще не хватало. Моментально протрезвев, Уильям Херст вскочил и взбудораженно начал вышагивать по своему кабинету. Так вот, значит, зачем были те листовки, медленно произнес он. А я-то еще думал, кому и зачем нужно вырошить старое. Каковы будут приказания, сэр?